19 июня 1942 года. Вечер. Москва. Кремль. Кабинет Верховного главнокомандующего. Присутствуют: Верховный главнокомандующий Иосиф Сталин, начальник Красновотского временного лагеря для польских военнослужащих, подполковник войска польского Зигмунд Берлинг, командир первого чехословацкого отдельного пехотного батальона, подполковник чехословацкой армии Людвиг Свобода. стремительно катился к своему концу июнь 42 -го года. Предгрозовая тишина на фронтах почти явственно потрескивала электрическими разрядами, в любой момент готовая разразиться бурей невероятной силы. То тут, то там немецкая пехота предпринимала короткие, но массированные атаки под прикрытием артиллерийского огня, которые парировались массивным пулемётным огнём и контратаками советской пехоты. что можно было расценить как отвлекающие действия или разведку боем. Германская сторона готовилась к ещё одному прыжку на восток, а советские войска застыли в напряжённой готовности, ожидая немецкого наступления. И в этот напряжённый момент верховный главнокомандующий страны, сражающийся за своё существование, нашёл время, чтобы встретиться с двумя иностранными офицерами, не самого высокого ранга. Но не всё было так просто. Переворот в Лондоне и ликвидация лондонских эмигрантских правительств генерала Сикорского и Бениша вызвали необходимость формирования просоветских польских и чехословацких частей, поскольку в связи с крахом Британии появилась возможность не создавать какой-то там дурацкий соцлагерь, а просто включать освобождённые страны в состав СССР. на правах союзных республик. Сталин решил воспользоваться этой возможностью. Победитель в этой войне должен получить всё. Польская армия генерала Андерса фактически вышла из-под контроля советского руководства, а её командующий вступил в тайный сговор с эмиссарами фашистской Германии. Об этом Сталину было доложено вчера вечером, ибо товарищи из НКВД не зря едят свой хлеб. Окончательное решение по Андерсу и его армии будет принято на днях, но уже, исходя из того, что удалось узнать, было понятно, что создание армии под его руководством оказалось ошибкой. Работу по формированию новых польских частей, которые будут сражаться с врагом, а не околачиваться в тылу, было решено поручить подполковнику Берлингу. который являлся проверенным вариантом и подходил для этой цели лучше всего. Кроме того, во время зимних боёв на Донбассе в окружении под Сталино попала первая словацкая механизированная бригада, в полном составе сложившая оружие и сдавшиеся в плен советским войскам. В отличие от немецких пленных, направленных на тяжёлые работы в советском тылу, пленные словаки жили в лагерях в довольно приличных условиях, на положении интернированных, а не военно-пленных. Некоторое количество пленных словацких солдат и офицеров уже вступили в батальон подполковника Свободы, а остальные изъявляли желание присоединиться к ним. «Я пригласил вас сюда», — сказал Сталин, пройдясь перед гостями взад-вперед по своему кабинету, «для важного разговора. После произошедшего в Британии профашистского переворота политическая обстановка в Европе радикально изменилась. Теперь ни одна оккупированная Гитлером страна не имеет своего законного, пусть и находящегося в эмиграции правительства, и всю систему власти в ваших странах после их освобождения придётся выстраивать заново. Советский Союз может лишь помочь вам освободиться от германского ига. А все остальное вы должны сделать сами, сделав все возможное, чтобы власть у вас не захватили различные политические авантюристы. Лучшим аргументом в пользу правильного государственного устройства ваших стран должно стать создание новых вооруженных сил, которые, сражаясь против гитлеровских полчищ плечом к плечу с Красной Армией, уничтожат в Европе фашистскую заразу и скажут свое веское слово «вот». после военном политическом раскладе ибо как сказал один умный человек винтовка рождает власть пан верховный главнокомандующий спросил зигмунд берлинг а как же быть со вторым польским корпусом почти сформированным генералом андерсом генерал андерс ответил сталин резко повернувшись в сторону польского подполковника полностью утратил представление о существующей реальности Правительство генерала Сикорского, которому он подчинялся, больше не существует, а генерал Андерс вступил в тайный сговор с представителями нацистской Германии. Ему было предложено возглавить то, что немцы сейчас называют генерал-губернаторством. Как и положено сатане-искусителю, Эмисар Рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера пообещал генералу все царства земные и небесные. И господин Андерс не смог устоять перед этим искушением и согласился на предложение Гитлера. Не может быть, подполковник Берлинг вскочил со стула и гордо вскинул голову. Вы уверены в том, что генерал Андерс собирается продаться нацистам? Наши органы госбезопасности. Сталин подошёл к Берлингу и пристально посмотрел ему в глаза. На обратном пути сумели захватить немецкого курьера который побывал в штабе генерала Андерса и вёл с ним переговоры. Курьер оказался личным представителем Гиммлера. Завтра его доставят в Москву, и если вы пожелаете, то вам предоставят возможность поприсутствовать при его допросе. Кроме того, подтвердилось и то, что переход бывшего премьер-министра и военного министра Польши Леона Козловского через линию фронта и предложение им сотрудничества нацистам Были осуществлены по прямому указанию генерала Андерса, искавшего контактов с руководством фашистской Германии. Это тот чуть ли не единственный случай, когда сообщение господина Геббельса оказалось правдивым от начала и до конца. После этих слов Сталина лицо подполковника Берлинга исказила гримаса гнева. "Курва, шклетный здрайца!" Выргулся он по-польски и добавил на русском: "Андерс это мерзавец, который лижет зад германцам, в то время как наша родина стонет под пятой гидлервцев, а честные поляки каждый день гибнут в концлагерях". Подполковник Сталин успокаивающе положил ладонь на плечо Берлинга. "Вы совершенно верно оцениваете роль генерала Андерса и его личные качества. В самое ближайшее время его корпус будет расформирован и начнётся следствие. Но ведь не все же польские солдаты и офицеры разделяют идеи генерала Андерса. Многие из них ненавидят немцев и хотят сражаться с нашим общим врагом. Кроме того, на территории СССР есть немало польских граждан и советских людей польского происхождения, которые с самого начала не хотели вступать в корпус генерала Андерса, который, собственно, был слепком со старой польской армией, предназначенной воевать не против Германии, а против СССР. Вы уже знаете, что недавно эти люди, не разделяющие идеи генерала Андерса, создали Союз польских патриотов, возглавляемый Вандой Василевской. С помощью этого союза вы из сформируете из здравомыслящих поляков, находящихся в данный момент на территории СССР, первую дивизию нового войска польского. То же самое касается и товарища Свободы, который из числа словаков, находящихся в нашем плену, а также чехов, проживающих в СССР, должен развернуть свой батальон в полноценную пехотную бригаду. Таварищ Свобода уже воевал с немцами во время Первой мировой войны бок о бок с русскими солдатами. Причём, если мне память не изменяет, вы были награждены за храбрость двумя Георгиевскими крестами. Вот полковник Свобода кивнул, польщённый тем, что советский вождь помнит о его боях с немцами под Бахмачом и Сборовым, и тактично умолчал об его участии в боях против частей Красной армии в составе чехословацкого корпуса. Вы должны понять, продолжил Сталин. Идёт тяжелейшая война, в ходе которой решается будущее мира. Вопрос стоит так: или победит Третий рейх, и неполноценные с точки зрения народы будут уничтожены нацистами, или приверженцы самой античеловечной идеологии будут разгромлены, и человечество начнёт строить справедливое общество без войн и насилия. Мы хотим, чтобы в этом обществе не было голода, нищеты и эксплуатации человека человеком. Люди должны свободно решать свою судьбу, а не подчиняться решениям, принятым в Лондоне, Париже, Берлине или Вашингтоне. Я хотел бы знать, спросил Берлинг, внимательно выслушавший советского вождя. Значит ли это, что после войны вы не будете силой устанавливать в европейских странах порядки? Да, это так, кивнул головой Сталин. Да и зачем нам это надо? Пусть народы ваших стран сами установят те порядки, которые им наиболее подходят, а мы лишь проследим за тем, чтобы им в этом никто не помешал. Конечно, мы не самоубийцы и не допустим к власти тех, то врождённо настроен к Советскому Союзу тех, кто разжигал эту войну, и тех, кто пособничал Гитлеру. У нас хорошая память. И мы помним Мюнхенский сговор, раздел Чехословакии, тех, кто не дал нам оказать ей помощь, нападение на Польшу и прочие события, с помощью которых западные страны, в первую очередь Англия и Франция, поощряли фашистскую Германию к нападению на Советский Союз. Это хорошо, сказал Людвиг Свобода. В Мюнхене произошло преступление, жертвы которого стали не только чехи и словаки, но и все народы Европы. Преступление должно быть наказано, а преступники должны сидеть в тюрьме. Вы правы, подполковник, произнёс Сталин. А пока же нам надо разбить нацистов и сделать так, чтобы в Европе больше никогда не лилась кровь. Работа у нас будет много, но мы помним, что сказал товарищ Молотов 22 июня 1941 года, в день, когда Гитлер напал на СССР. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. 20 июня 1942 года, полдень. Соединённые Штаты Америки, Вашингтон, Белый дом. овальный кабинет. Слуга-филипинец бережно вкатил кресло с президентом Рузвельтом в овальный кабинет и тихо, ступая белоснежными ботинками по ковру, вышел, плотно закрыв за собой двери. В помещении наступила гробовая тишина. "Джентльмены", прервал наконец изрядно затянувшееся молчание президент. "Военная ситуация на Тихом океане снова внезапно осложнилась". Адмирал немец оказался растяпой, ничуть не лучше адмирала Кимеля. Он дал возможность японцам поймать себя в ту же самую ловушку. Наш флот изрядно побили. Не так ли, адмирал? Рузвельт посмотрел на начальника своего штаба. Мистер президент, нашего флота на Тихом океане больше нет, мрачно сказал адмирал Лехи. Уцелели лишь несколько подводных лодок. находившихся на тот момент на своих позициях в океане. Да, авиационная группировка на островах Мидуэй. И это все. Ближайшая к театру военных действий наша военно-морская база — это Сан-Франциско. 10 июня за сутки до японского нападения через Панамский канал из Атлантики на Тихий океан проследовал наш новейший линкор «Норд Кэролайн». По счастью, он так и не успел прибыть на Гавайи. Но поскольку один линкор погоды не делает, командование флотом отдало распоряжение вернуть его обратно в Атлантику. Однотипный ему линкор Вашингтон в настоящий момент проходит текущий ремонт в Нью-Йорке после своего возвращения из операции по проводке арктических конвоев в Советскую Россию. Линкоры следующей серии Саут Дакота, Индиана и Массачусетс хотя и приняты в состав флота, но не успели ещё пройти полного курса боевой подготовки и слаживания команд. Ожидаемое время их готовности не ранее сентября-ноября этого года. Самое скверное заключается в том, что мы потеряли все свои авианосцы за исключением малыша "Оса". А новые авианосцы войдут в строй ещё не скоро. Главный корабль следующей серии Essex Где-то в феврале-марте следующего года четыре же его сестры Шипа, находящиеся пока на стыпелях, не ранее следующего лета. И это пока всё. Программа массового строительства авианосцев в данный момент находится в стадии обсуждения. Очень хорошо, адмирал, кивнул президент Рузвит. В смысле, конечно, хорошо то, что вы владеете обстановкой. Но на самом же деле Всё очень и очень плохо. Этот японский хитрец Ямамото опять сумел сделать выигрышный ход, перебив всю посуду на нашей кухне. Джентльмены, нам теперь необходимо хорошенько подумать, как выходить из этой неприятной ситуации. Нынешняя война на море, угрюмо сказал адмирал Лехий, озабоченно потирая морщинистый подбородок. Это прежде всего война авианосцев. Без прикрытия с воздуха наши линкоры будут просто обречены на гибель. Паритета в авианосцах с японским флотом мы сможем достичь не ранее следующего лета, а получить над ним превосходство только к началу 1944 года. Понятно, адмирал кивнул президент. Джентльмены, кто хочет высказаться по этому вопросу? А что думает об этом дядушка Джо? Осторожно поинтересовался госсекретарь Карденхал. Может быть, всё-таки удастся уговорить его открыть второй фронт на Дальнем Востоке против Японии. В данный момент это маловероятно, тяжело вздохнул помощник президента Гарри Гобкинс. Во время нашей последней с ним встречи он ясно дал нам понять, что пока перед ним стоит проблема Гитлера, никаких новых кампаний он начинать не собирается. В конце концов он абсолютно прав, ведь это немцы сейчас находятся в центре России, а не русские стоят у ворот Берлина. К тому же следует учесть то, добавил адмирал Лехи, что у русских традиционно сильная именно армия. Но им пока нечего противопоставить на Тихом океане японскому флоту. Русский флот, базирующийся там, мал и имеет преимущество перед японцами лишь подводных лодках, но почти все они небольшого радиуса действия и предназначены для обороны своего побережья. Мистер президент, если русский и вступит в войну против японцев, то это будут две разные войны. И даже от успехов русской армии в Китае нам будет ни холодно, ни жарко. Вот когда придёт время добивать зверя в его логове, Я имею в виду высадку десантов непосредственно на побережье японских островов, вот тогда помощь русских будет для нас совершенно неоценима. Понятно, джентльмены, вздохнул президент Рузвельт. Значит, нам не стоит рассчитывать на помощь своих союзников и придётся выкручиваться из создавшейся ситуации исключительно собственными силами. А силы эти, хотя весьма и весьма велики, Всё же надо хорошенечко обдумать, как их правильно использовать. Мистер президент, неожиданно произнёс молчавший до этого момента Уильям Донован. Нашей разведке стало известно, что у русских появилась аппаратура, позволяющая с высокой точностью применять тяжёлые бомбы с высотных бомбардировщиков по подвижным и неподвижным целям ограниченных размеров. Уже более полу сотни важных стратегических объектов в Германии были уничтожены после попадания одной единственной тяжёлой бомбы, сброшенной с одиночного самолёта. Да и гибель Тирпица тоже наводит на подобные мысли. Как доложили наши агенты, на него было сброшено всего 4 бомбы, и все 4 попали в цель. Если бы дядька Джо поделился с нами своими секретными технологиями, то это стало бы для нас ощутимой поддержкой в борьбе с японским флотом. Располагая таким эффективным оружием, мы добились бы того, что японские корабли вынуждены будут держаться от наших берегов на расстоянии, превышающем радиус действия наших дальних бомбардировщиков B-17. А вот это очень интересно, сказал президент Рузвельт и пристально посмотрел на вице-президента Уоллеса. Генри «Вы только что прилетели из Москвы. Что вы можете сказать нам по этому поводу?» Вице-президент Уоллес, прибывший на это совещание, что называется «с корабля на бал», то есть прямо с прилетевшего из СССР самолета, сидел в дальнем углу стола, задумчивый и погруженный в какие-то свои мысли. Он сейчас не был похож на самого себя, энергичного, улыбчивого и никогда не унывающего человека. Услышав вопрос, заданный ему президентом Рузвельтом, он тяжело вздохнул. Мистер президент, произнёс Уолис. Прежде чем давать вам советы и рассуждать о нашей стратегии войны на Тихом океане, я хотел бы попросить вас закончить это совещание. Я понимаю, что вопросы, которые здесь обсуждаются, очень важны, но поверьте мне, та информация, которую я привёз вам из Москвы, «Во много раз важнее». Рузвельт, немного подумав, кивнул и, извинившись перед приглашенными, попрощался с ними. Удивленные и до нельзя заинтригованные Карден Холл и Адмирал Лехи, перешептываясь, первыми направились к выходу. Гарри Гопкинс, видимо, догадавшись, о чем здесь сейчас пойдет речь, пробормотал себе под нос. «Старшие братья, я так и знал». Пошел вслед за ними. Последним овальный кабинет покинул полковник Донован, бросив злобный взгляд на вице-президента. 20 июня 1942 года. Полдень. Соединенные Штаты Америки, Вашингтон, Белый дом, овальный кабинет. Когда дверь в овальный кабинет закрылась, Рузвельт взял со стола длинный и тонкий мундштук, вставил в него папиросу, прикурил, и внимательно посмотрел на своего вице-президента. "Генри", сказал он. "Я понял, что у тебя состоялся откровенный разговор с русским лидером. И ты узнал из него такое, чего даже уважаемому мной Гарри Гопкинсу не следует знать. Хотя, по-моему, он уже кое о чём догадывается". "Да, Фрэнк", Олис Зябко пожал плечами. "Ты ведь знаешь, что я в своё время был другом русского философа Никко Ререха и вместе с ним ждал прихода мудрых гуру из Шамбалы. И похоже, что они явились. Рузвельт чуть не поперхнулся табачным дымом и положил недокуренную папирошу на край пепельницы. Гэри, не тяни, рассказывай, что тебе сказал дядьушка Джо? Френк попытался улыбнуться Олис, но улыбка его была больше похожа на гримасу. Я понял, что Сталин это такой человек, который видит нас всех насквозь, словно просвеченных рентгеновскими лучами. Это и так тому, что у него теперь есть свой стоп-лист, и доступ к этим сокровенным знаниям для нас зависит от того, какой в будущем станет наша Америка. Если она останется Америкой вашего нового курса, то Сталин согласится сотрудничать с нами полностью и без всяких ограничений. Во всяком случае, именно об этом и было сказано в нашем разговоре в Кремле. В противном случае он придержит эти козыри в своем рукаве, чтобы выложить их потом в игре против ваших преемников. Я понял, что русские могут заглядывать в будущее, черпая оттуда уникальную информацию. В общем, Фрэнк, мистеру Сталину, Известно будущее Америки, и это будущее в первую очередь не обрадует именно тебя, как президента США. Я встречался и разговаривал с теми людьми, которых мистер Далис в прошлый раз назвал чёртниками. И теперь я знаю то, что знают они. Растягнув портфель, вице-президенту Олисс вытащил из него толстую папку. Вот мой доклад на эту тему. предназначенный только для тебя, Фрэнк, произнёс он, протягивая папку Рузвельту. Там же лежат предложения Сталина об условиях заключения между СССР и США нового долговременного союза. Рузвельд, стараясь удержать дрожь в руках, взял папку и стал жадно перебирать лежавшие в ней бумаги. Время от времени он, схватив заинтересовавший его документ, впивался в него глазами. В овальном кабинете наступила грибовая тишина. Вице-президент безучастно смотрел в окно. Он чувствовал страшную усталость, и не от того, что уолис за долгую дорогу из Москвы в Вашингтон практически не сомкнул глаз. Его давила к земле чудовищная тяжесть тех знаний, которые он получил в ходе визита в страну советов. Действительно, правильно написано в Библии: От многих знаний многие печали. Бегло просмотрев бумаги в папке и отдельно перечитав несколько раз перевод письма Сталина, Рузвельт вздохнул и вопросительно посмотрел на Уоллеса. Генри, мы с тобой знакомы уже немало лет, сказал он. Скажи мне откровенно, этому, президенту, казал на лежащие перед ним бумаги. Можно верить? Я не про шалости полковника Донована, который думает меньше всего о том, как победить этого нехорошего парня Гитлера и джапов, которые правда сейчас побеждают нас. Тут все ясно. В нашем огороде необходимо произвести основательную прополку. К тому же события в Британии и возросшие угрозы для нас на Тихом океане не оставляют другого выбора. «Полковник Донован, он ведь не один такой». В наших политических кругах найдётся ещё немало персонажей, которые могут решить, что договорённость с Гитлером и установление в США фашистской диктатуры наименьшее из двух зол. Эти люди будут пострашнее адмирала Ямамото. Дело в том, что японец сражается за свою страну, а эти лишь за личное благополучие, пусть даже оно будет достигнуто ценой свободы всего американского народа. Прочим, это дело для генерального прокурора. Хотя Рузвельт на мгновение задумался, а потом внимательно посмотрел на Уоллеса. "Знаешь, Генри, мне кажется, что не стоит давать этому делу официальный ход. Я думаю послать Донова на завтра с инспекционной поездкой на западное побережье, допустим, в Сан-Франциско. Пусть он разберётся в условиях базирования там остатков нашего флота. Но ведь Калифорния это так далеко, и бывает, что с самолётами в дороге случаются разные неприятности. Я понял тебя, Фрэнк. Олис нагнул голову, словно отдавая последние почести ещё живому полковнику Доновану. Я уже сегодня начну набрасывать Роскошный некролог для Вашингтон Пост, в котором я расскажу о безвременно ушедшем от нас славном воине и настоящем патриоте. Вот и отлично, Генри. Рузвельт улыбнулся краешком губ. А пока нам надо подумать и о делах военных. На днях я приказал адмиралу Лехи приступить к разработке плана мероприятий, необходимых для обеспечения безопасности нашего тихоокеанского побережья. и свободы нашего судоходства в прибрежных водах обоих американских континентов от мыса Горн до Аляски. Если мы сумеем договориться с дядушкой Джо, то у нашего флота быстро появится много новых образцов вооружений, которые станут неприятным сюрпризом для японцев. И нельзя оставлять без внимания Канаду. Там в любой момент может сложиться весьма неблагоприятная ситуация. придётся считаться с тем, что вполне вероятно, нам придётся дать добро на военную операцию при первом же подозрительном движении со стороны мистера Кинга. Меня больше беспокоит наше будущее. Рузвельт тяжело вздохнул и вытащил из папки фотографию весьма неприятного на вид негра. Это некто Барак Хусейн Обама. Появившись на свет, Как следствие внебрачной связи белой и приехавшего в Америку кинийца, он сумел пробиться по карьерной лестнице и в 1997 году стать сенатором от штата Иллинойс. В конечном итоге, в 2008 году этот мулат, которого у нас не взяли бы даже разносчиком почты ни в одну приличную контору, Вполне законно был избран 44-м президентом США от нашей, между прочим, демократической партии, а в 2012 году переизбран на второй срок. При нем федеральный государственный долг достиг космической цифры в 15 триллионов долларов и продолжает расти на 1 триллион долларов каждый год. «Я уже знаю об этом, Фрэнк», — с горечью вздохнул Уоллес. Это просто чудовищно. Триллион долларов в год. Да, Генри. Триллион долларов в год, сказал Рузвельт и захлопнул папку. Ты хочешь, чтобы твои внуки жили в такой Америке? Я, например, нет. А ведь к этому нас в конечном счёте приведут такие, как полковник Донован и стоящие за ним политические круги. И мы должны сделать всё, чтобы им в этом помешать. Не так ли, Генри? «О да, Фрэнк!» — ответил вице-президент. «Надо сделать все и даже несколько более того. Я бы не хотел, чтобы мои внуки жили в той Америке, о которой рассказали мне люди из будущего. Это просто ад кромешный!» «Генри!» — голос Рузвельта снова звучал спокойно. «Мы должны внимательно разобраться в том, что нам предлагает дядюшка Джо. Удивительно, но именно этот большевик протягивает нам руку помощи. Дядюшка Джо, задумчиво произнёс президент Рузвельт. На время войны предлагает нам заключить самый тесный военный союз, а после её завершения он хочет разделить власть над миром. Но при одном лишь условии: он хочет, чтобы мы договорились о взаимном невмешательстве во внутренние дела друг друга. Ради этого каждый из нас должен навести порядок на своём ранчо. Он распустить комментерны и убрать от власти сторонников так называемой мировой революции, а мы закрепить политику нового курса и дать по рукам таким, как полковник Донован и его политические покровители. Фрэнк. Я полагаю, что это вполне приемлемо, кивнул Олис. Но ведь правильно говорится, Что дьявол прячется в деталях. А вот деталями, заметил Рузвельт. Придётся заняться тебе, Генри. Можешь привлечь к работе госсекретаря Хала, естественно, не раскрывая ему все карты. Этот договор с советами должен был выверен и вылезен так, чтобы в нём не было ни одной неясности и ни одного места, допускающего различные толкования. Ибо от этого Зависит будущее Америки, да и всего мира. А пока Рузвельт посмотрел на Улисса и тут вдруг понял, что перед ним сидит в инвалидной коляске смертельно уставший пожилой человек. Генри, извини, но я хотел бы немного отдохнуть и ещё раз перечитать бумаги, которые ты привёз из Босквы. Генри, и тебе тоже не мешает отдохнуть. Мы с тобой славно поработали и заслужили хотя бы несколько часов покоя. 21 июня 1942 года. Полдень. Москва. Кремль. Кабинет Верховного главнокомандующего. Генеральный комиссар госбезопасности, поблескивая стёклышками своего пиджака, вошёл в Кремлёвский кабинет Верховного, держа в руках большую красную папку. «Здравствуйте, товарищ Сталин!» — поздоровался он с вождем. «Добрый день, Лаврентий!» — поприветствовал его Сталин и с интересом посмотрел на Берию, покрасневшие глаза которого свидетельствовали о том, что этот человек не спал как минимум сутки, поддерживая себя крепким чаем и сигаретами. «Не такой уж он и добрый, товарищ Сталин!» — сказал Берия, раскрывая папку. «Я к вам, собственно, по делу второй польской армии генерала Андерса». В ходе следствия появилась интересная информация. Ну и что выяснилось следствие? Поинтересовался Сталин. Некто Джеймс Смит, якобы британский коммерсант, Берида стал из папки лист бумаги. Арестованный органами госбезопасности в Ташкенте был доставлен самолётом в Москву и допрошен во внутренней тюрьме НКВД с применением спецмедикаментов. В результате допроса выяснилось, что имеет место заговор с целью перехода армии генерала Андерса на сторону фашистской Германии и нанесения поляками удара в тыл союзническим войскам. Во время переговоров между Андерсом и Джеймсом Смитом, который на самом деле является агентом рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера, речь шла о том, что... что польская армия должна поднять восстание после её выхода в Ирак. Суть этого плана заключается в следующем. Переведённые из СССР поляки будут расквартированы в Ираке в местах нефтедобычи. По приказу из Берлина они поднимут мятеж, захватят нефтепромыслы и будут удерживать их до подхода немецких дивизий африканского корпуса, наступающих со стороны Египта. Немцам по Заре нужна нефть. Ради неё они и начинают генеральное наступление на нашем фронте. Гитлер прекрасно понимает, что без нефти он войну с нами проиграет. Вот что он сказал недавно на совещании в ОКВ. Тут Бери достал из своей папки ещё одну бумагу и прочитал: "Если я не получу нефть Майкопа и Грозного, я должен покончить с этой войной". Гитлер рассуждает правильно, сказал Сталин. Нефть это кровь войны. Без неё Германия будет страдать малокровием и долго не протянет. Гитлер понимает, что наступление на Восточном фронте может закончиться неудачей. Поэтому он и хочет подстраховаться, попытавшись захватить нефтепромыслы Ирака. А сил там у союзников мало, очень мало. Возможно, что Деморализованные и всем происходящим в метрополии английские войска не выдержат удара африканского корпуса немцев. И тогда всё. Фронт британцев окончательно развалится, и немецкие танки стремительно рванут в Сирию и Ирак. А там их уже будут ждать мятежные поляки, передав фашистам цлёхонькими нефтепромыслы и нефтеперерабатывающие заводы. Давай же, Сталин. Вместе с агентом Гиммлера сказал Берия. В Москву были доставлены все материалы, собранные НКВД и армейскими особыми отделами о настроениях в армии генерала Андерса. А настроения эти, особенно в офицерской среде, скажем прямо, носят резко антисоветский характер. Отмечены не только случаи открытых высказываний, соответствующего содержания, но факты срыва красных флагов, создания местных органов советской власти. И намерение некоторых польских солдат и офицеров, попав на фронт, обратить оружие против Красной армии. Лаврентий твёрдо сказал Сталин: с этой армией потенциальных предателей надо кончать. Она может доставить нам большие неприятности. Мы не имеем права игнорировать полученную информацию, особенно в преддверии грозных событий на нашем фронте. Армия генерала Андерса должна быть расформирована. а все причастные к заговору, а также сочувствующие им лица, должны быть строго наказаны». Берия переложил несколько листов в своей папке. «Операция по разоружению и расформированию армии Андерса, — доложил он, — уже спланирована и находится на завершающем этапе подготовки к ее реализации. Предполагается провести ее послезавтра на рассвете около четырех часов утра». Пока сотрудники местного НКВД на городских квартирах будут брать под стражу старших офицеров, польские воинские части будут блокированы армейскими подразделениями Красной Армии в своих казармах и разоружены под угрозой применения оружия. Потом начнется следствие, которое и должно будет отделить виновных от невиновных. Хорошо, Лаврентий. Сталин медленно прошелся по кабинету. Но судя по имеющимся у тебя материалам, виновных среди поляков будет куда больше, чем невиновных. И что, всем высшую меру? товарищ Сталин ответил Берия. По моему мнению, с одной стороны, высшая мера это перебор, а с другой стороны, она не отражает всю тяжесть содейного. Предательство это тяжчайшее преступление в военное время, и его нельзя прощать. Надо наказывать. и наказывать максимально строго. Для тех поляков, которые будут изобличены в подготовке к мятежу, высшую меру мы заменим 10 годами лагерей и отправим их в Зиравшан, находящийся поблизости от места их нынешней дислокации. Там сейчас как раз не хватает рабочих рук на строительстве железнодорожной ветки, шахт и обогатительного комбината. Условия работы там максимально тяжёлые. Днем испепеляющая жара, до 50 градусов в тени, ночью леденящий холод. Ручной труд, механизации из-за сложности военного времени почти никакой, а по плану уже в ноябре обогатительный комбинат должен дать первый золоторудный и урановый концентрат. В связи со всем вышесказанным, среди заключенных отмечена довольно высокая смертность. Взятые зимой в плен эсэсовцы – Крымско-татарские, украинские и прибалтийские предатели уже заканчиваются, и на строительстве срочно нужен новый спецконтингент. Я тебя понял, лаврентий, кивнул Сталин, возвращаясь к своему рабочему столу, и согласен с твоим решением. А теперь доложи, как продвигаются наши дела по атомному проекту. Берей достал из нагрудного кармана белоснежный платок и, собираясь с мыслями, стал протирать им свою пинцет. Комбинат в Зировшане по добыче урана это только малая часть проекта, сказал он. Кроме того, определено место для возведения завода по производству тяжёлой воды, место для строительства первого экспериментального тяжеловодного реактора на природном уране для наработки оружейного плутония 239. Идут работы по созданию предприятий, производящих сверхчистый графит, гексофторит урана и осуществляющих газодиффузионное разделение изотопов урана. На основе информации, полученной из будущего, разрабатываются конструкции реакторов двухцелевого назначения. Всеми теоретическими разработками занимается группа советских ученых в составе Курчатова, Харитона и Александрова и долежали их сотрудников. Вместе с ними над атомным проектом работают вывезенные нашими товарищами из Америки Джулиус Оппенгеймер и Лео Сцилард. Весьма продуктивно, надо сказать, работают. В связи с тем, что внешнеполитическая обстановка радикально отличается от того, что было в истории наших потомков, а также из-за того, что без Гровса, Оппенгеймера и Сциларда Манхэттенский проект будет продвигаться куда медленнее, чем в нашей истории. Основной упор в работах сделан не на создание бомбы, а на разработку установок для промышленного получения энергии, пригодных также в качестве силовых агрегатов для больших надводных кораблей и подводных лодок, в том числе и для мощных атомных ледоколов, предназначенных для освоения Арктики. Верховный на некоторое время задумался. Лаврентий, сказал он. А ты уверен, что правильно выбрал приоритеты? Что мы будем делать в том случае, если, как и тогда, опять начнётся гонка атомных вооружений, и мы снова окажемся в ней в положении догоняющих? На этот случай, ответил Берия, мы разрабатываем проект тяжеловодного реактора на природном уране, основной продукцией которого будет оружейный плутоний 239. Надо иметь в виду, что имея разработанные технологии обогащения урана и двухцелевые промышленные реакторы, нам будет гораздо проще развернуть промышленное производство ядерного оружия, чем в случае если бы мы попытались заняться этим на пустом месте. Кроме того, на эскадре адмирала Ларионова имеется в наличии 80 спецбоеприпасов со средствами их доставки. 4 на ракетном крейсере Москва, 4 на атомной подводной лодке Северодвинск и одна ядерная глубинная бомба на большом противолодочном корабле Североморск. Очень хорошо, кивнул Сталин. В конце концов мы можем попытаться договориться с Рузвельтом и полностью исключить ядерное оружие из реальности нашего мира. Так будет спокойнее всем. Но это дело хоть и обозримо, но отдалённого будущего. Поэтому работы над созданием нашей атомной бомбы должны быть продолжены. У тебя всё, Лаврентий? Когда можешь идти? Работай дальше и продолжай держать меня в курсе дел. 22 июня 1942 года. Токио. Дворец императора Японии Хирохито. Командующий объединённым флотом Японии адмирал Исороко Ямамото. Для того, чтобы наконец-то решить, пожалуй, самый важный вопрос войны, куда нам двигаться дальше, сегодня утром я попросил аудиенции у нашего божественного тенно. Захват гавайских островов и окончательный разгром тихоокеанского флота Соединённых Штатов сделал нас хозяевами на всём огромном пространстве от Ма다가скара до Австралии. Противостоять императорскому флоту Японии было просто некому. Британские корабли трусливо прятались в гаванях Индии и Цейлона, а о десятке крейсеров Австралии и колониального флота Голландии можно было и не вспоминать. Предстояло подвести итоги первых шести месяцев боевых действий, которые оказались для нас на удивление удачными. Сухопутные войска и военно-морские силы Японии добились крупных успехов. Создались благоприятные условия для обороны нашей территории, для поддержания важнейших коммуникаций. В мае капитулировали войска американцев и филиппинцев на острове Корихидор. Генерал Дуглас МакАртур трусливо бежал, бросив своих солдат. И хотя кое-где на островах Архипелага и остались отдельные очаги сопротивления, но это была уже агония. К нам в плен попало почти 100 тысяч американцев и филиппинцев. На остальных направлениях все операции — Завершились примерно на месяц раньше намеченного срока. Наши потери в личном составе, вопреки ожиданиям, оказались незначительными. Досрочное завершение операций в районах южных морей дало возможность перебросить войска для проведения бирманской операции. Военно-морские силы нанесли сокрушительный удар по главным силам американского и английского флотов на Тихом океане. понеся при этом неожиданно малые потери. Незначительными оказались и потери нашей армейской и морской авиации. В результате крупных военных успехов Япония смогла захватить районы южных морей с важнейшими источниками сырья, нарушить поставки важнейших видов сырья в США и Англию. Следовательно, материальное обеспечение войны стало более благоприятным, чем это предусматривалось. Необходимо было, однако, уделять внимание вопросу обеспечения продовольствием. Правда, в период с ноября 1941 года по февраль 1942 года значительное количество риса было импортировано из Таиланда и французского Индокитая. Главное же заключалось в том, что нам досталось в качестве трофеев большое количество нефтепродуктов и нефтепромысло на Суматре. Теперь Японии уже не грозит нефтяной голод, и теперь мы можем получать горючее для флота и армии в необходимом нам количестве. А теперь о грустном. У армейского командования после блестящих побед нашего флота взыграла зависть, и оно рвалось в бой. Нашим генералам захотелось получить сразу всё: Китай, Индию и Бирму. Они мечтали где-то на западных границах Индии встретить победоносные войска наших германских союзников и вместе с ними поделить огромный континент. Но хватит ли у них для этого сил? И кроме того, Германия для нас союзник ситуативный. Национал-социалистическая идеология предусматривает в будущем исключительно господство лишь арийской нордической расы. А это значит, что после общей победы Мы должны будем сойтись в ещё одной окончательной схватке, которая и решит, кому из нас жить, а кому умереть. Доверия к таким союзникам нет и быть не может. Японцы для Гитлера всего лишь пушечное мясо и расходный материал в его войне с русскими большевиками и англосаксонскими плутократами. Интересы японской империи должны быть для нас на первом месте. В то же время морской генеральный штаб возглавляемый моим недоброжелателем адмиралом Нагано, настаивал на активных действиях против Австралии с целью её захвата. Основной довод, который приводился инициаторами этой авантюры, состоял в том, что оборонительная стратегия невыгодна при ведении затяжной войны, и что ведение наступательных действий заставит противника перейти к обороне. В противоположность этому армия выступала за то, чтобы в соответствии с утверждёнными планами вести стратегическую оборону, в ходе которой закрепить достигнутые успехи, приложить усилия к обеспечению самостоятельности Японии и укрепить национальную и военную мощь. Рациональное зерно было и в том, и в другом предложении. Но для десанта в Австралию, а самое главное, для снабжения его всем необходимым Для ведения успешных боевых действий потребуется огромное количество транспортных судов, которых в данный момент у нашего флота просто не было. Великий же поход на запад, на котором настаивало армейское командование, поглотит все наши ресурсы и приведёт к окончательной победе. Тем более, исходя из той ситуации, которая сложилась в настоящее время на фронте боевых действий в России, Никакой встречи японских и германских войск в Индии или ещё где-либо, скорее всего, просто не будет. Надо исходить из трезвого расчёта, а не из воинственных фантазий. Пусть Британию теперь можно было списать со счетов, но оставались ещё США. А это огромная страна с мощной экономикой и безграничными ресурсами, была настроена решительно и не собиралась складывать оружие. Япония просто не выдержит затяжных боевых действий против такого монстра. Следовательно, необходимо было ограничить свои аппетиты и провести несколько ограниченных операций, которые позволили бы нам окончательно избавиться от присутствия боевых кораблей США на Тихом океане и тем самым обезопасить коммуникации между метрополией и захваченными нами территориями. Моим штабом, Была разработана и подготовлена операция по выведению из строя на длительный срок Панамского канала. Сил для неё у нас должно было хватить. Очередной бросок авианосного соединения, бомбово-торпедный удар по шлюзам канала в Педра-Мигуэле и Гатуне, высевшиеся в зоне канала отряды наших десантников уничтожат насосные станции и портовое оборудование в Бальбоа. Для того, чтобы окончательно вывести и строить тихоокеанский выход из Панамского канала, в нём можно будет затопить несколько старых броненосцев императорского флота, а один из кораблей превратить в брандер, начинить его взрывчаткой и направить на Мирофлорские шлюзы. На восстановление канала потребуется годы, а до того, корабли Атлантического флота США, чтобы попасть на Тихий океан, будут вынуждены в течение нескольких недель огибать мыс Горн, что потребует огромных расходов горючего и приведёт к преждевременному износу механизмов. Наш же флот после этого сможет наносить удары по прибрежным городам США от Сеттла до Сан-Диего. Чтобы отразить наши разъящие удары, американцам придётся строить на своём западном побережье сеть аэродромов. Но в любом случае выбирать время и место этих ударов будем мы. С помощью нашего шифра, ставшего известным Янки, сведения об этом полученные от русских поистине дар богов. Мы будем дезинформировать их. Удары по побережью США могут быть весьма болезненными для американцев, ведь в городах, расположенных на берегу Тихого океана, находятся заводы, производящие вооружение для армии и флота США. в Сан-Диего — фирмы Consolidated Vulti, в Бербанке — фирмы Lockheed, в Лос-Анджелесе — фирмы Douglas, в Сиэтле — фирмы Boeing. Возможно, что американцы попытаются эвакуировать их вглубь страны, но это означает, что на какое-то время прекратится выпуск так нужных флоту и армии самолетов. Обо всем этом я доложил во время своей аудиенции нашему божественному Тенноу. Император внимательно выслушал меня, кивая головой, тем самым показывая, что он полностью согласен с моими доводами. "Скажите, Исароку-сан", спросил он меня после того, как я закончил свой доклад, и с почтением передал ему его текст. "Что вам потребуется для того, чтобы осуществить весь этот ваш блестящий план? Ваше величество", твёрдо сказал я. Для этого необходимо единое руководство всеми боевыми действиями. К моему большому сожалению, министр армии и глава нашего кабинета министров генерал Тадзио отдаёт предпочтение сухопутным войскам. И я полагаю, что он будет всячески препятствовать осуществлению предложенного мною плана. Хидэки-сан, храбрый воин и верный слуга вашего величества, но он считает, что необходимо крепить союз с Германией. и начать великий поход на Запад, чтобы завоевать значительную часть Азии. А это, как я уже сказал в своем докладе, нереально и приведет к ненужным потерям без достижения решающего результата. Император внимательно посмотрел на меня и после небольшой паузы спросил. И Сорока-сан, как вы считаете, кто должен возглавить наше правительство для того, чтобы было успешно осуществлено все то, что вы задумали? Я был готов к такому вопросу, но с ответом спешить не стал, сделав вид, что тщательно обдумываю заданный мне вопрос. Ваше величество, наконец произнёс я. Имею честь предложить вам кандидатуру на пост главы кабинета адмирала Симада Сигатару. Я знаю его лично много лет. В 1904 году мы вместе с ним окончили военно-морскую академию. Сигатаро-сан участвовал в Цусимском сражении в качестве мичмана на крейсере Идзуми. Он член высшего военного совета, словом, он достойный слуга вашего величества. Хорошо, Исаро-сан. Император, как я понял, снизошёл к моим доводам, но не стал сразу же соглашаться с предложенной мной кандидатурой. Я внимательно обдумаю всё вами сказанное. Можете идти. Я почтительно поклонился божественному Тэнно и покинул зал приёмов. Аудиенция окончилась. 23 июня 1942 года. Утро. Полигон Гапту в Кубинке. Три тяжёлых танка, выстроившихся в ряд перед высокой комиссией под утренним летним солнышком, были прекрасны. Перефразируя известную пословицу, глядя на них, Можно было сказать, что страшная сила это тоже красота. Даже забрызганные грязью после долгого марша и стрельб, проведённых перед высокой комиссией, они всё равно выглядели грозно и прекрасно. Рядом для сравнения в одном ряду стояли танки предшественники новой машины Т-42, КВ-1 и Т-34 76 с длинноствольной пушкой. Внешне новая машина получившей название ИС-1, не имела почти ничего общего со своим тёской из нашей истории. Приземистая, широкая машина высотой 2 м 30 см и массой в 36 тонн была ниже и германского Т-6, совсем недавно показанного Гитлеру на Кумерсдорфском полигоне, и советского тяжёлого танка-ветерана КВ-1, и даже среднего Т-34. А малая высота Это не только меньшая заметность на поле боя, но и снижение площади толстого вертикального бронирования, расположенного под более рациональными углами. Для человека, не посвящённого во все обстоятельства его создания, новый танк выглядел как дальнейшее развитие среднего танка Т-42, получившего новый лобовой лист типа щучий нос, расположенный под более острым углом и прикрывавший спереди над гусеничные полки и новую скруглённую пятиугольную башню приплюснутой формы без замана, вооружённую двенаствольной 100-миллиметровой танковой пушкой с эжектором, в нашей истории носившей название Д10Т. Так же, как и на Т-42, люк механика-водителя располагался в верхней части корпуса, а над гусеничные полки были прикрыты бортовыми навесными экранами. Посвящённый же человек сказал бы, что новая машина похожа на несколько уменьшенную копию танка Потомков Т-72, отличаясь от него меньшей массой, уменьшенным калибром орудия, отсутствием автомата заряжания и устройства для двухплоскостной стабилизации орудия. Впрочем, работы над ним шли в ускоренном темпе, и уже к осени новые танки должны были получить возможность вести прицельный огонь прямо на ходу. Но главное сходство со своим инавременным прототипом у ИС-1 находилось внутри. Это такое же, как у Т-72, расположение узлов и агрегатов и комбинированная броня башни и корпуса. Она была соединена в швы, состояла из внутреннего и внешнего слоёв гомогенной катанной брони. и расположенного между ними стекла текстолитового наполнителя. А вместо отсутствующих противоаккумулятивных экранов динамической защиты на самых уязвимых местах корпуса и башни были установлены сменные защитные блоки из твёрдой металлокерамики. В сравнение новой советской машины с её будущим главным оппонентом, танком Т-6 Бэттигр, выходило отнюдь не в пользу немцев. ИС-1 был на 70 сантиметров ниже «Тигра» и на 20 тонн легче. Установленная под экстра-рациональными углами бронезащита ИС-1 была эквивалентна 200 миллиметрам катанной стальной брони, в то время как расположенная под прямыми углами броня «Тигра» имела толщину 100-120 миллиметров. Почти 16-килограммовый тупоголовый бронебойный снаряд с баллистическим наконечником выпущенный со скоростью 897 метров в секунду из пушки Д-10Т, пробивал лобовую броню немецкой «Кошки» с дистанции 1,5-2 километра. Немецкая же танковая пушка КВК-36, стреляющая 10-килограммовыми снарядами, вылетающими из ствола со скоростью 810 метров в секунду, могла взять ИС-1 только в борт и с дистанции менее 100 метров. Гортина выходила такая же, как и при противостоянии Т-34 76 с тем же тигром. При этом за счёт меньшего веса, а следовательно и меньшего удельного давления на грунт, и лучшей удельной энерговооружённости, ИС-1 превосходил тигр в подвижности и проходимости по пересечённой местности. По этим параметрам являясь фактически средним, а не тяжёлым танком. Правда, массовым танком ИС-У С его сложной в производстве композитной броней, в отличие от Т-34, не бывать. Но и «Тигр» тоже машина недешевая, и в нашем прошлом он был выпущен относительно небольшой серией в 1394 экземпляра. Для сравнения, в нашем прошлом в нацистской Германии средний танк Т-4 был выпущен серией в 8500 машин, а «Пантер» было сделано почти 6000 машин. В СССР самым массовым танком нашей истории был средний танк Т-34, которых было сделано аж 84 тысячи машин, в то время как тяжелых танков КВ и ИС-2 было произведено примерно по 3,5 тысячи штук каждой модели. И ИС-1 и его немецкий оппонент по своему назначению как тяжелые танки предназначены были не для массовой постройки, А для качественного усиления новых массовых средних танков, в качестве которых в Красной армии должен был выступать Т-42, а в Вермахте — еще находящиеся в разработке «Пантера» двух, — двух-двух с половиной тысяч ИСов, при их качественном превосходстве над тяжелыми немецкими танками, вполне должно было хватить на то, чтобы уничтожить все, что сумеют создать германские танковые заводы и в кратчайший срок — закончить войну в Европе. Кратчайший — это, конечно, по сравнению с нашей историей, ибо Третий Рейх пока был еще очень силен, и до того момента, когда он будет полностью разгромлен, должно пройти немало времени и пролиться немало крови. Обойдя несколько раз новые машины, Верховный по приваренным к броне скобам поднялся наверх и заглянул в открытые люки механика-водителя — заряжающего и наводчика с командиром. Внутри танка всё было до предела компактно, можно сказать, даже тесно, и рост танкистов, которые в будущем должны будут воевать на этих танках, не должен был превышать 1 м 65 см. Проектирование по определённым параметрам и компактная компоновка, позволяющая снизить высоту и массу танка, тоже имели свои недостатки. Но верховный, который и сам был среднего роста, ничего по этому поводу не сказал. Неплохо, очень даже неплохо, товарищ Шашмурин, похвалил он главного конструктора, спустившись с броне на землю. Скажите, а какие на этом танке стоят оптические прицелы и рации? Насколько мы знаем, товарищи танкисты много раз жаловались «На некачественную оптику в наших танках и плохую радиосвязь!» Пожав плечами, Шашмурин вопросительно посмотрел на Берию. «Поскольку, — ответил лучший менеджер всех времен и народов, — танки ИС-1 предназначены для вооружения тяжелых танковых батальонов и рот в мехкорпусах ОСНАЗ и гвардейских танковых армиях, на них, как и на ОСНАЗовских машинах, планируется устанавливать оптические приборы, танковые УВ-радиостанции и переговорные устройства американского производства, полученные нами по ленд-лизу. Очень хорошо, товарищ Берия, кивнул Сталин. Но вы должны приложить все усилия для того, чтобы и в Советском Союзе был налажен выпуск качественной оптики и радиоаппаратуры. Мы не имеем права зависеть от капиталистов даже в такой малости, как оптические приборы и качественные радиостанций. Работы по серийному выпуску отечественных компактных УКВ-радиостанций для авиации и механизированных войск уже ведутся, доложил Берия. Первые образцы должны поступить на испытания в октябре этого года. Что же касается качественной оптики, то на 349-ом заводе в Ленинграде уже приступили к выпуску опытных партий просветлённых оптических прицелов для артиллерии, танковых войск и снайперских винтовок на основе полученной из будущего информации. Руководство завода обещает начать серийный выпуск таких приборов к новому 1943 году. Будем иметь это в виду, товарищ Берия, сказал Сталин. И не стесняйтесь, ни в наградах для отличившихся, ни в наказаниях для виновных, в задержке выпуска таких нужных для фронта приборов и в изготовлении брака. Имейте в виду, товарищ Устинов. Нам нужны не только лучшие в мире пушки и танки, но и лучшие прицелы и радиостанции. Ибо мало просто выстрелить в сторону противника. Надо ещё и знать, где этот противник расположен, и уничтожить его, используя минимальное количество снарядов. Вы поняли меня? Как точно, товарищ Сталин, я всё понял, отрепортировал Устинов, а Вождь посмотрел на присутствующего здесь же начальника генерального штаба. А что скажете вы, товарищ Василевский? спросил Верховный. Нужен этот танк Красной Армии или нет? Ведь как я понимаю, в производстве он будет стоить примерно как 2 танка Т-42 или 3 КВ-1 или 4,5 Т-34. Нужен, товарищ Сталин ответил Василевский. В ближайшее время мы ожидаем появления на фронте первых опытных образцов. новых немецких танков, тяжелого «Тигра» и среднего «Пантеры», против которых будут бессильны танки Т-34 и КВ с пушками калибра 76 мм, а также большая часть нашей противотанковой артиллерии, за исключением, пожалуй, новых образцов. Танк Т-42 сможет бороться с новыми немецкими танками, но вооруженные ими механизированные части, как ожидается, будут нести при этом сражение. неоправданные потери. Массовая новая немецкая бронекошачая техника должна появиться на фронте весной и летом следующего года. Именно тогда нам и понадобится машина, способная уверенно уничтожать новые немецкие танки в маневренном бою практически на любой дистанции, что позволит снизить наши потери до приемлемого уровня и ускорить темпы проведения глубоких наступательных операций. Полагаю, что вы абсолютно правы, товарищ Василевский, кивнул головой Сталин, посмотрев на наркома танковой промышленности. И такой танк действительно нам очень нужен, товарищ Малышев. В самое ближайшее время вы должны прекратить выпуск танка КВ-1 и заменить его в производстве танком ИС. Срок вам для выполнения этого решения партии и правительства до 1 августа. Как говорил товарищ Ленин, Пусть лучше меньше, да лучше. А вы, товарищ Шашмурин, продолжайте вашу работу по совершенствованию существующих танков и боевых машин и приступайте к разработке следующей модели. На этот раз уже с 122-миллиметровой танковой пушкой с двухплоскостной стабилизацией, автоматом заряжания и сгораемыми гильзами. Товарищ Грабин обещал дать нам её к сентябрю. Надеюсь, что вы и на этот раз оправдаете доверие нашей партии и правительства. 24 июня 1942 года. Узбекская ССР. Посёлок Вревский Янгиюльского района Ташкентской области. Штаб 2-го польского корпуса. Операция по разоружению войск генерала Андерса и аресту лиц, подозреваемых в сотрудничестве с немцами, прошла успешно. План, разработанный в ведомстве Лаврентия Павловича Берии при участии Нины Викторовны Антоновой, был изощрённым и учитывал некоторые специфические моменты польского национального менталитета. Всё началось с того, что накануне 23 июня из политодела штаба Среднеазиатского военного округа Располагавшегося в Ташкенте в штаб второго польского корпуса пришёл пакет, в котором находилось две сотни бесплатных билетов на вечерний показ оперы-оретты "Кальма на фиалка Монмартра", который в столицу Советского Узбекистана привёз гастролировавший по Средней Азии Московский театр оперы-оретты. В приложенном к билетам письме говорилось, что за 3 часа до начала спектакля к штабу корпуса подадут пассажирские автобусы. которые отвезут в Ташкент панов-офицеров, а потом после спектакля отвезут их назад. Естественно, что распределение билетов среди офицерского состава корпуса превратилось в сквоку, сопровождаемую взаимными оскорблениями и чуть ли не мордобоем. Кончилось всё тем, что возможность отправиться в Ташкент и посмотреть оперу получили те из офицеров корпуса, кто считался наиболее приближенным к генералу Андерсу. Все остальные оказался обойденным, затаили лютую злобу на холопов Андерса. Они и многие из унтер-офицеров и солдат решили утешить себя народным польским средством, напиться до безобразия, благо накануне всему личному составу корпуса выдали денежные довольствия. Именно на такое развитие событий и рассчитывало руководство операции по разоружению воинства генерала Андерса. Посмотрев оперетту, Польские офицеры после окончания спектакля посидели ещё часик-другой в театральном буфете, после чего разместились в терпеливо ждавших их на стоянке перед театром автобусах. Для генерала Андерса и офицеров его штаба подали несколько эмок. Так, вкусив все прелести культурной программы, весёлые и изрядно пьяные паны офицеры отправились к месту дислокации корпуса. Но по пути их ждала непредвиденная остановка. Где-то на полдороге все машины и автобусы, как по команде, остановились на шоссе. Водители дружно выскочили из кабин и сгинули в чернильной мгле среднеазиатской ночи. Впрочем, уже через минуту стало светло, как днем, потому что автобусы и машины с польскими офицерами, неподвижно застывшие на шоссе, осветили десятки фар и прожекторов. «Всем офицерам 2-го польского корпуса!» Откуда-то сбоку по-польски произнёс усиленный громкоговорителем мужской голос: "Предлагаю вести себя спокойно, не сопротивляться и выйти из машин и автобусов и сдать оружие. В этом случае всем, кто выполнит наши требования, гарантируется жизнь, а в случае непричастности к преступным связям командования корпуса с нацистами ещё и свобода, а также возможность бороться с германскими фашистами с оружием в руках". Вся крев, воскликнул генерал Андерс, хватаясь за кабуру, но из машины вылезать не стал, послав на разведку своего адъютанта. Тот с пистолетом в руках выскочил из эмки и пытался разобраться, кто посмел остановить их на дороге и нагло требует разоружиться. Выстрела генерал не услышал. Адъютант неожиданно охнул, выронил пистолет, согнулся и упал рядом с дверцей эмки. Предупреждаю, Раздался все тот же голос из громкоговорителя, что любая попытка сопротивления будет пресекаться самым решительным образом. В подтверждение сказанных слов, откуда-то сбоку, на освещенное фарами и прожекторами место, выкатилось несколько бронеавтомобилей БА-10. Их башни были повернуты в сторону стоявших на шоссе автобусов. Увидев бронемашины, многие из польских офицеров моментально протвезвели. бросаться с пистолетами, а другого оружия у них не было, на броневики это явное самоубийство. Отчаянно ругаясь, они стали выбираться из автобусов, расстёгивать кобуры и складывать своё оружие на обочине шоссе. Спереди и сзади стоявших автобусов появились вооружённые автоматами солдаты, которые моментально взяли польских офицеров на прицел. Всем следовать вперёд, в сторону головной машины. Снова раздался тот же голос: "Там вас осмотрят и проверят документы. Генералу Андерсу оставаться в своей машине. Вами займутся в последнюю очередь". Офицеры обречённо побрели в указанном им направлении. Они осторожно обходили лежавший на дороге труп адютанта командующего и, подняв руки вверх, покорно давали себя обыскать солдатам с васильковыми фурашками. Когда все польские офицеры были досмотрены и усажены в подъехавшие к ним автобусы, внутри которых уже находились конвоиры, к кемке, в которой сидел мрачно нахохлившийся генерал Андерс, подошёл майор НКВД, который на чистом польском языке сказал ему: "Прочь, пани генералы, за мной". В отсутствие высокого начальства солдаты и офицеры польского корпуса закатили в казармах и штабных помещениях грандиозную пьянку. Деньги у них были, а в местные магазины накануне завезли много вина и водки. Хлебнули спиртного и часовые, охранявшие склады и периметр территории корпуса, к утру многие из них откровенно дрыхли на своих постах, держа в одной руке винтовку с примкнутым штыком, а в другой руке бутылку с недопитым вином. Поэтому для бойцов Осназа НКВД Оказалось довольно простой задачей подобраться к часовым и аккуратно их обезвредить до того, как они успели поднять тревогу. А разоружив часовых, к счастью, оружие в ход пускать не понадобилось, бойцы НКВД незаметно пробрались в казармы, также бесшумно сняв спящих крепким алкогольным сном дневальных. Вооруженные автоматами и ручными пулеметами группы блокировали оружейные комнаты и хранилища боеприпасов и арт тех вооружения. Когда все намеченные к захвату объекты были взяты под контроль, подполковник, командовавший операцией, досрочно объявил подъем всему личному составу корпуса. Ошарашенных и еще не проспавшихся солдат и офицеров выгнали на плац, ярко освещенные прожекторами. Там к ним обратился подполковник Зигмунд Берлинг. «Жолньежи, офицеры, поляки, братья!» — сказал он. «Ваше командование продало вас с потрохами швабам!» «Да-да, именно так!» — подполковник повысил голос, чтобы перебить ропот, поднявшийся среди сбившихся в толпу польских солдат и офицеров. «Генерал Андерс встречался с эмиссаром палача Польши, рейхсфюрера СС Гиммлера». Заобещанное ему место генерал-губернатора Польши этот пшеклентый иуда согласился в Ираке, куда в ближайшее время должен был быть выведен корпус, поднять мятеж против британцев и захватив нефтепромыслоы, передать их в целости и сохранности наступающим германцам. Не может быть всё это в Ираке! раздались негодующие выкрики из толпы поляков. Вот полковник Берлинг Он поднял руку, успокаивая своих буйных соотечественников. «Многие из присутствующих здесь знают меня», — сказал он. «Кто из них может обвинить меня в том, что я хоть раз солгал? Никто. Тогда слушайте. Я лично беседовал с эмиссаром Гиммлера, пойманным русскими. Он подтвердил мне, что у него был разговор с Андерсом, который дал согласие стать генерал-губернатором Польши. «Братья, поляки, мне стыдно». Что среди нас оказались германские прихвостни. Я решил собрать вокруг себя всех честных поляков, которые желают сразиться с германцами и вернуться в Польшу с востока вместе с Красной армией, которая сейчас бьёт и побеждает гитлеровские войска. Кто из вас хочет вернуться на родину победителям, честно глядя в глаза тем, кто сейчас живёт на нашей поруганной земле под пятой проклятых швабов? Если среди вас есть такие, то пусть они выйдут вперёд и станут рядом со мной. На плацу наступила напряжённая тишина. Потом вперёд вышел высокий и худой капрал в распахнутом мундире. Молча, застёгиваясь на ходу, он подошёл к подполковнику Берлингу и стал слева от него. Следом из толпы, которая мало-помалу превращалась в какое-то подобие строя, вышли ещё несколько человек. Потом ещё и ещё. Вскоре рядом с подполковником Берлингом уже стояло не менее 300 человек, и идущих к нему солдат становилось всё больше и больше.